Восьмой шаг. Третьим будешь или как изменить своё отношение. Часто говорят, что в наших психологических проблемах по вине наше отношение к жизни. Изменится моё отношение, уйдут и проблемы. Это верно, но никто не говорит, как это сделать. Некоторые уверяют, что для того, чтобы изменить своё отношение к жизни, надо поверить в Бога. Я не могу с этим спорить. но должен кое-что уточнить. Мне много раз приходилось видеть служителей церкви, причём служителей разных конфессий, которые не только страдали неврозом от психологических проблем, но даже человека ненавистничеством, если разобраться в их чувствах, как следует, отбросив установки и цитаты. Поэтому я более чем уверен, что вопрос не в религиозности и не в уходе в лоно церкви, а прежде всего и в первую очередь в отношении к жизни. Если это отношение – любовь, значит, будет и истинная вера, и все, что к ней прилагается. Но если такого отношения нет, то никакие монастыри, никакие рясы и сутаны не помогут. Сначала отношения, потом все остальное. Как сказал классик, утром деньги, вечером в стулья. И никак иначе. Для того, чтобы изменить свое отношение к жизни, нужен большой труд. Но наше отношение к жизни – это результат нашего внутреннего состояния. наших бортовых систем, если можно так выразиться. Если человеком правят мир и любовь, таковым будет и его отношение к окружающему миру, к жизни и к другим людям. Поэтому, я думаю, начинать нужно с себя, а не с мира нас окружающего. Мы должны разобраться в себе, внутри себя поставить точки над «и», и тогда все получится, а до тех пор все бесполезно. Психологи описали механизм проекции. Упрощённо можно сказать, что проекция это неспособность увидеть мир реальным, а то, что нам видится в нём, лишь наше собственное отражение. Поэтому, если мир, окружающий вас, не нравится, значит, что-то не так именно в вас, поскольку то, что вам не нравится, это ваши собственные недостатки. Иными словами, мы проецируем вовне то, с чем не можем мириться внутри себя, а также то, что мы не можем разглядеть в себе. И в первую очередь это наши собственные недостатки. Все наши психологические проблемы и невроз это результат болезненных отношений внутри нашей собственной души. А неадекватное отношение с внешним миром и диспотичные по сути отношения с другими людьми это следствие внутренних сбоев и неполадок. Мы требуем от жизни и от других людей, чтобы они соответствовали нашим стандартам, нашим меркам, нашему представлению о том, что правильно, а что нет. Но кто дал нам на это право? И кто может дать право другим поступать таким образом с нами? Это грубый и деспотичный авторитаризм. И он от того ещё более нелеп и губителен, что мы не в силах разобраться в себе, в своих собственных желаниях и порывах, со своими собственными проблемами и комплексами. мы не можем их даже толком разглядеть. Мне бы хотелось рассказать вам, как можно изменить своё отношение к жизни и как сделать этот путь короче и яснее. Но для этого сначала попытаемся разобраться с тем, что такое наши психологические проблемы и как мы с ними сожительствуем. Ведь с этого всё и начинается. Не было бы проблем, не было бы и вопросов, касающихся отношения к жизни. Поэтому пришло время поговорить о нашем отношении к своим психологическим проблемам, как о факте нашего с вами бытия, а также о том, в чём причины таких отношений. У вас есть психологические проблемы? Провокационный вопрос. Должны быть. В противном случае над вашей головой светится нимб. Не замечали? Значит, есть и психологические проблемы. Теперь поговорим о том, что такое психологическая проблема. Ей может быть тревога, вина, чувство одиночества или неадекватная самооценка. Ей может быть полный проблем брак, отсутствие взаимопонимания с детьми или родителями. Этот перечень можно продолжать очень и очень долго, но он, к сожалению, не даёт ответа на основной вопрос. Он не позволяет нам понять, что не так и какова сущность любой психологической проблемы, от чего она. А ведь наши психологические проблемы это нечто. Мы привыкли отмахиваться от них, считая, что таким образом можно от них избавиться. Но на самом деле от психологической проблемы далеко не так просто отмахнуться, как это может показаться на первый взгляд. Кроме того, мы часто не замечаем своих психологических проблем или не хотим замечать. А если и замечаем, так не хотим этого признать. А зря. Заставив себя думать, что проблемы нет, мы не только не избавляемся от неё, а даже совсем наоборот. Мы позволяем ей разгуливать на свободе и делать с нами всё, что ей заблагорассудится. Впрочем, с проблемами можно жить, ведь многие так и делают. Но разве это жизнь? Я считаю, что от проблем нужно избавляться, ведь именно наличие той или иной психологической проблемы значительно ухудшает нашу жизнь, причём в значительно большей степени, нежели революции или денежные реформы. Проблема снижает уровень психологической комфортности и радости, которую мы можем испытывать. Она умирожвляет жизнь Если бы психологическая проблема была просто сложной ситуацией без выходным положением, дурной психологической атмосферой или отсутствием должных или желанных людей в кругу тех, с кем мы общаемся, в ней не было бы ничего страшного, и она бы ничем особенным не отличалась от любой другой, то есть не психологической проблемы. А нет, различие есть, и оно очевидно, хотя его и не просто сформулировать. Дело в том, что наша психологическая проблема это прежде всего наша проблема. И это отнюдь не игра слов. Если от проблем, как жизненных явлений, мы можем уйти, можем подыскать выход или новый подход, в конце концов просто не обращать на них никакого внимания и от этого ни капли не пострадаем, то от проблем психологических уйти нельзя, как нельзя уйти от себя. Мы сами неотъемлемая составная часть нашей психологической проблемы. И если мы собираемся бороться с ней, мы обречены на борьбу с собой. А это, на мой взгляд, совершенно бесполезно, поскольку силы в этой схватке изначально не равны, и их расстановка, к сожалению, не в нашу пользу. Ибо со стороны нас только мы сами, а со стороны противника проблема и мы сами. Иными словами, двое против одного. Так что, прежде чем бороться с неврозом или психологическими проблемами, нужно, как следует разобраться, кто на чьей стороне. Да-да, именно. Надо чётко определиться: вы за болезнь и проблемы или за себя и своё здоровье. Конечно, все мы клятвыно уверены в том, что уж кто-то, а мы-то выступаем против наших проблем и психологических недугов. Но на поверку это не совсем так. По крайней мере, об этом свидетельствует беспристрастный клинический опыт. На деле оказывается, что мы, как это ни странно, союзничим со своими проблемами и даже потакаем им. В нас нет духа борьбы, когда мы говорим о них, в нашем голосе звучат обречённость и терпимость. Мы живём со странной мыслью, что страдать это полезно. Впрочем, это же очевидная чушь. Кому это полезно? Настолько же полезны ангины, нервоучения и глупость. За что и зачем маленькие дети страдают от ангины и подавляющих нервоучений бестолковых взрослых? Наша терпимость по отношению к неврозу или проблемам неоспоримый факт. Ничего не напишешь. И причина этого проста. Человек склонен по виноваться обстоятельствам, тем более в тех случаях, когда он считает их сильнее себя. И если он ко всему прочему отчётливо ощущает на себе их влияние, страдает от них, то сила его духа тает на глазах, как снежинка в тёплой ладони. А кто не ощущает на себе влияния собственных проблем, кто не страдает от своих психологических проблем? Вот отсюда и терпимость. Но некоторые психологи расценили эту терпимость по отношению к неврозу как желание болеть и назвали это бегством в болезнь. Это дало им повод решить, что страдающие сами виноваты в своих недугах. Не хотели, то и не болели бы, говорят такие доктора. Впрочем, мне думается, что если бы им самим хоть раз пришлось испытать на себе невроз, как говорится во всей его красе, вряд ли у них хватило бы духу приписать столь изощренный мазохизм человеку, не потерявшему свой рассудок окончательно и бесповоротно. И потом разве не свидетельствует о желании избавиться от беды неустанные попытки найти из неё выход? Разве можно не хотеть вылечиться и при этом ходить по врачам и психотерапевтам? Зачем в конце концов вы читаете эту книгу, если не хотите поправить своё душевное состояние? Следовательно, вы хотите избавиться от мучающих вас бед. И лично я в этом ни на секунду не сомневаюсь. Человек не может хотеть болеть. Даже если внешне кажется, что это ему выгодно, чем сочтую, аргументирует свою позицию вышеозначенные специалисты. Действительно, если смотреть на вещи отстранённо, то можно сделать вывод, что не в розли больного это благо. Ведь за больным ухаживают, больному потакают, проявляют к нему жалость и внимание. Всё это безусловно должно быть приятно. Но это точка зрения стороннего наблюдателя. Если бы у него была возможность взглянуть на эту ситуацию изнутри, он бы переменил своё мнение. Болезнь и психологические проблемы лишают человека радости, а ведь жизнь, лишённая радости, не мила, так что автоматически утрачивается само желание жить. А разве можно специально не хотеть жить? Не думаю. И ещё, если вы не хотите жить, то не всё ли вам равно, ухаживают за вами или нет? проявляют к вам внимание или не проявляют. Думаю, что в такой ситуации это вас не очень заинтересует. Но оставим эти обвинения на совести обвинителей. Как говорится, не судите, да не судимы будете. Лучше вернёмся к нашей расстановке сил. Итак, я утверждаю, что человек, которому выпали на долю невроз и психологические проблемы, срастается с ними, привыкает к ним, как к своим старым вещам. трудно выкинуть за порог то, с чем ты не расставался долгие годы. Это естественное человеческое качество. Наша терпимость даёт плоды. Помните, как говорят: "стерпится слюбится". Здесь картина та же. Кто-то из людей заинтересованных скажет, что он сопротивляется не врозу, ругает его и даже ненавидит. Готов признать эти возражения, но скажите мне, разве ему не сетуем на самих себя? или на любимых нами людей. Сетоем, но эти сетования отнюдь не способ борьбы или противостояния. Это только констатация факта, формулировка ваших чувств, за которой нет никаких далеко идущих планов. Сами знаете, милые бронятся только тешатся. Итак, посмотрим правде в глаза. Мы смирились со своим неврозом и своими проблемами, Они сделали нам шах, а мы, словно бы не замечая этого, предлагаем им ничью. Мы чувствуем свою слабость перед ними и ищем союзничества. А разумно ли? Неужели же не лучше продолжить борьбу и хотя бы попытаться вернуть себе счастливую и свободную от постоянной боли жизнь? Или же вы хотите всю жизнь прозебать в болезнях и слезах? Решайтесь. Но разве можно бороться против того, что мы считаем, пусть даже лишь подсознательно, неотъемлемой частью себя? Невозможно, и абсолютно бессмысленно. Это всё равно что играть с самим собой в шахматы. Насколько я могу судить, пока мы не объявим своим проблемам войны, не размежуемся с ними, не увидим их со стороны, пока не распознаем в них врага и обидчика, не осознаем их подлого и гнусного влияния, Мы не сдвинемся с места и на миллиметр, что бы мы ни делали. Мы должны встретиться со своими проблемами и болезнями лицом к лицу, выставить их вон из себя, своей души, своего подсознания и я. Мы должны испытать к ним не поддельный антагонизм, осознать, что именно они не дают нам жить так, как мы того хотим, только из-за них наша жизнь стала нам не в радость. Мы должны относиться к своим проблемам с выраженным и категоричным антагонизмом, никаких компромиссов и перемирий. Переговоров не ведём, пленных не берём, объявляется священная война без пленных и дипломатических игр до полной и безоговорочной капитуляции. Я не приемлю вас, ваши действия, ваше влияние и давление. Это окончательно и бесповоротно. Такова должна быть наша позиция по отношению к болезни, если мы действительно хотим от нее избавиться. Но освободиться от проблем, которые уже стали частью нас самих, непросто. Со временем мы начинаем путаться в том, где проблема и болезнь, а где мы сами и наша индивидуальность, наше истинное желание, а где результат проекции подавления и страха. А как можно бороться с врагами, если мы не можем отличить их от своих? Это чем-то напоминает положение своего среди чужих и чужого среди своих. Мы теряемся, поступаем неадекватно, начинаем автоматически защищать свой невроз, если на него покушаются, ведь нам начинает казаться, что это покушаются на нас. Мы оправдываемся, ищем объяснений, пытаемся доказать то, во что сами не верим, например, целесообразность своей тревожности или необходимость защищаться от проявлений любви. со стороны других людей. И то и другие симптомы невроза, но мы находим достаточно разумных доводов, чтобы не противостоять им. Психоаналитики придумали для такого поведения специальное понятие сопротивление больного лечению. Фрейд считал, что я больного не позволяет возникшему в нём конфликту противоречу выйти наружу. Этим, на мой взгляд, он пытался оправдать низкую эффективность своей терапии. К сожалению, психоанализ не ставит точек над и. Никто не говорит больному: "Скажите, своему неврозу нет". Здесь напротив любезно предлагают: "Давайте поработаем с вашей проблемой". Дано кто сказал, что ваша проблема это ваша проблема? Улавливаете разницу? Важно осознать, что проблема не ваша, ни дочь, ни бабушка, а ваша проблема это не вы. И пока вы не поймёте этого, Пока это не станет вашим внутренним ощущением, вы, безусловно, будете сопротивляться всякой попытке своей и чужой избавиться от нее. Сейчас я не противоречу тому, что сказал выше. Действительно, проблема стала нашей. Но только стала. А по сути она нам чужда. Не по доброй воле, а по незнанию произошла такая рокировка. Поэтому-то нам так важно выдворить нашу проблему, недуг, болезнь из себя – И сказать: "Нет, тебе здесь не место. У меня нет с тобой ничего общего. Уходи и не возвращайся никогда. Я всё равно тебя не приму ни за что. Убирайся ко всем чертям". Только если мы поймём, что все наши страхи, переживания, душевные муторства, болезненные эмоциональные реакции, тревожность, раздражительность, мнительность стеснительность, депрессивность, обречённость, навязчивость, слабость, опустошённость, пассивность, апатичность не мы. Они что нам совершенно чуждые, тогда откроется путь к спасению. Если мы осознаем, что эти переживания не принадлежат нам по сути, что они бессоримонно внедрились в нас и теперь болезненно мешают нам жить, подавляют нас в нашем же собственном существе, Porque если мы осознаем это, у нас появится шанс изменить сложившееся положение вещей и сделать нашу проблему не нашей. Я называю это выставить проблему за дверь. Почасс одного этого может оказаться вполне достаточно для того, чтобы справиться с недугом, как это ни парадоксально. Иногда простое осознание того, что я и мои проблемы это две разные вещи, даёт колоссальный психотерапевтический эффект. Хотя, конечно, в большинстве случаев это только первый шаг, но поверьте, он дорогого стоит, почти полдела. Мне приходится постоянно встречаться с людьми, которые не понимают того, что живут со своими проблемами, как с верными супругами, не расставаясь ни на минуту до тех пор, пока смерть не разлучит их. Но разве же так можно? Как восстать против того, что ты считаешь неотъемлемой частью себя? Не думаю, что это реально. Для начала нужно по крайней мере развестись. И так мы должны размежеваться со своими проблемами, вынести их за пределы себя, посмотреть им в глаза и сказать: "Вы меня не устраиваете, я не собираюсь вас терпеть. Никто не давал вам права так со мной поступать. Я не хочу, чтобы вы делали мне больно". Этот шаг не прост, потому что требует чувства уверенности в себе. Запомните, если вы не уверены в себе и в своих силах, прогнать проблему нельзя. Она будет ласкаться, проникать в душу, играть на ваших сомнениях и из-под тишка точить вашу психику. Она будет делать вид, что она ваша, что она вам родня, что без неё жить невозможно, немыслимо. Но это не так, совершенно. Поэтому перво-наперво следует принять несколько последовательных решений. Причём сделать это нужно не формально, не на уровне простых, не затрагивающих вашу душу умозаключений, а прямо и категорично, с усилием, осознанием глобальности и ответственности принятых вами решений. Не для других, а для себя вы принимаете решение, ради собственного же блага и своего права на полноценную и счастливую жизнь. Необходимо проявить своего рода политическую волю Итак, что же это за решение? Первое. Вы должны осознать причём глубоко и всем сердцем, что так жить нельзя. Действительно, как можно жить, постоянно прикармливая свои собственные проблемы или невроз? Конечно, это гуманно, они вам как родные после стольких-то лет и стольких-то жизненных перипетий. Но это гуманно только по отношению к проблемам и неврозу и совершенно преступно по отношению к самому себе. А значит, и к близким вам людям. Определитесь наконец, на чьей вы стороне и о чьём благополучии вы беспокоитесь. Пусть проблемы сами о себе позаботятся. Право, как видно, у них это и так хорошо получается. Второе. Следует решить, причём прямо и бесповоротно, что вы не хотите так жить. Да и что хорошего в такой жизни? Для кого вы живёте? Для себя или для своих проблем? Кто и что вам в конце концов дороже? Ваши взлелейные проблемы или близкие люди, которые страдают от того, что вы озабочены и подавлены? Что имеет для вас первостепенное значение: проблема или счастье? Если второе, то от первого вы должны отказаться, причём категорично: я не хочу так жить. Третье. После того, как решение о том, что вы не хотите так дальше жить, принято, нужно осознать, чего же вы хотите. От чего можно хотеть в такой ситуации? В такой ситуации можно желать лишь одного – жить по-человечески. То есть жить, радуясь жизни. И так вы должны принять решение – я хочу и буду жить по-человечески, радуясь и любя. Теперь сложим воедино все принятые нами решения. В конечном итоге они будут звучать следующим образом. Так жить нельзя. Я не хочу так жить. Я хочу и буду жить по-человечески, радуясь и любя. Кому-то может показаться, что это всего лишь игра слов и пустая по сути экзальтация. Но это не так. И горе тем, кому так кажется, значит, они так и не поняли, что союзничают со своими проблемами. То, что мы сейчас сделали это расстановка сил, приведение внутренних сил в состоянии боевой готовности. Эти три фразы не аутотренинг и не самоуспокоение, а изобличение врага. Нельзя бороться с тем, что неосознанно нами как опасность и вред. Но как только мы размежевались со своими проблемами, как только мы заняли позиции, мы тем самым развязали себе руки. Мы получили возможность использовать собственные силы по собственному усмотрению, а не по указке наших негласных правителей, наших серых кардиналов, наших психологических проблем и неврозов. Мы получили свободу действия. Так что теперь самое время для основного этапа, то есть действия. После того, как решение принято, оно должно быть реализовано, иначе от него не будет никакого проку и весь труд пойдет на смарку. Как это сделать? Последите за собой внимательно и серьезно. Вы должны понять, когда в реальной обыденной жизни вы поступаете вопреки себе, следуя наставлениям своих проблем и невроза, А когда ваши действия исходят от вас, от человека, единственной целью которого является желание жить по-человечески, радуясь и любя. Всякий раз, когда первое будет брать верх над вторым, всякий раз, когда вами начинает верховодить психологическая проблема, ваш комплекс или невроз, вы должны сказать: "Стоп. Так жить нельзя. Я не хочу так жить. Я хочу и буду жить по-человечески, радуясь и любя". и дальше поступать, исходя из этого. Но есть и ещё один вопрос: как понять, за кого вы играете за себя или за свою проблему? В чьей вы команде? Здесь вам никто не поможет, только вы сами. Поэтому прислушайтесь к себе, к своему внутреннему голосу. Истинные желания исходят от чувств любви и радости, а почти всё, что исходит от ума и эмоционального беспокойства, Это голос вашей проблемы. Здесь иногда буйные головы начинают со мною спорить, говорят, что ум даёт человеку много хорошего. Да, это так. Я разве сказал, что он не даёт нам ничего хорошего? Нет. Но задайтесь вопросом: что принесёт вам большую радость? Когда вам делают что-то хорошее, потому что любят, или когда делают то же самое, но потому что так положено делать? Представьте, что вам 85 лет. Вы вошли в переполненный вагон метро, и два человека уступают вам место. На один, потому что он беспокоится о вас, а другой, потому что он всегда так делает. Оба поступили хорошо. Но я спрашиваю, какой поступок вам дороже? То, что идёт от сердца, дороже, чем от рассудка, ведь так? Внешне не всегда и различишь, но суть совершенно разная. Современные технологии способны создать абсолютную копию Джоконды Леонардо да Винчи. Но что это безделушка в сравнении с полотном, к которому прикасалась рука мастера? Я не хочу сказать, что ум плох. Я хочу, чтобы вы доверяли своему сердцу. Только ты -то и всего. Ваше сердце вот ваш барометр. А ум и тревога зачастую плохие советчики. Когда мои пациенты мучаются неврозом, они общаются только со своим умом и со своей тревогой. Пока я не обращу их взоры к их же собственному сердцу, я не добьюсь никакого результата. Психологическая проблема или невроз сами поражают наши эмоции, чувства, мысли и даже тело. Как мы видели в первой главе, проникают во все части нашей психики. Возникает вопрос: Как же можно избавиться от них? Не получится ли, что мы сами окажемся с той стороны? Как насчёт возможности вместе с водой выплеснуть и младенца? То, что мы делали до сих пор, было просто расстановкой сил, хотя и требующей колоссальных энергетических затрат. Выставить проблему за дверь это означает осознать проблему как проблему. До тех пор, пока это не сделано, Любая терапевтическая процедура – просто бестолковая забава. Поэтому-то мы и пытались разобраться в том, каковы же наши истинные отношения с собственными проблемами. И уже исходя из этого, мы выстраивали новую стратегию. Теперь пришло время для оперативного вмешательства. Метод, о котором сегодня пойдет речь, как, впрочем, и все остальные, основан на естественном психологическом механизме. который не функционирует у нас в должной мере. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы выяснить, что это за механизм и как им пользоваться, как извлекать из него пользу, а не набивать себе очередные шишки, уподобляясь хрестоматийной обезьянке с очками. О страхе перед страхом мы с вами уже не раз говорили. Мы знаем теперь, что когда человек испытывает страх, то теряет силы к сопротивлению. что он начинает ощущать себя маленьким, чувствует, будто бы оказывается где-то внизу, а сверху на него сыплятся ворох проблем и бед. Мы также знаем, что человек под гнётом проблем или страха полностью теряет чувство уверенности в себе. Ему кажется, что тревога это что-то внешнее, огромное, чрезвычайно интенсивное, способное появиться ниоткуда и забрать его в своё страшное царство. Как согласно Хансу Кристиану Андерссону, снежная королева поступила с Каем. Резюмируя всю эту гамму ощущений и психологических реакций, я сравниваю тревогу, как впрочем и большинство других психологических проблем, с космической чёрной дырой. Я не астроном и даже не физик, так что в каких-то тонкостях могу путаться, но надеюсь, что сведущий читатель простит мне это. А в общих чертах гипотеза относительно феномена чёрной дыры понятна и послужит нам хорошей моделью. Материя в этих космических образованиях превращается в антиматерию, антивещество. Происходит какая-то странная поломка, в результате которой все атомы и молекулы сдавливаются в одну аморфную массу. Внутриатомные расстояния между микрочастицами электронами, протонами, нуклонами и тому подобное, уменьшаются до минимума, и они сжимаются в одно нераздельное целое. Как следствие, масса вещества на единицу объема возрастает в немыслимое количество раз. Возникает сильнейшая гравитация, и черная дыра начинает втягивать в себя все, что попадается ей на пути, втягивать и разрушать, превращая свою жертву точно в такое же антивещество. Говорят, что таким образом могут пропадать целые галактики. Психологическая проблема, тревога или депрессия это почти абсолютный аналог подобной чёрной дыры. Они поступают с нашей психикой точно так же, как чёрная дыра с теми галактиками. Космическая чёрная дыра космический хищник, а психологическая проблема хищник психологический. Вот и вся разница. Но сценарий и тактика одни и те же. Сначала кажется, что всё спокойно, и вдруг на фоне стресса, другой беды или в результате каких-то подсознательных механизмов возникает поломка. Запускается зловещий процесс разрушения. Он раскачивается и начинает с угрожающей скоростью расти, расширяться, засасывать. Проблему подчиняет себе всё: внимание, эмоции, чувства, мысли, волю. Человек, боящийся смерти, только об этом и думает. Он замечает всё то, что может привести к смерти, и полностью игнорирует остальное. Он переживает только этот страх и ограничивает себя во всём. Таким образом, постепенно в тисках этой чёрной дыры с психологическим лицом оказывается чуть ли не вся психика. Невроз, как какой-то чудовищный магнит, засасывает человеческую душу А потом разрывает её на куски, как бомба замедленного действия. Спектр человеческих переживаний оскудевает и смещается в сторону отрицательных тонов. Человек думает теперь только о том, что его тревожит. Контакты с окружающим миром сокращаются до минимума. Всё подчинено теперь только его проблеме. Вот точно так. Одна из моих пациенток после долгих душевных терзаний на почве не сложившихся супружеских отношений вдруг уверовала в то, что всё кругом грозит ей опасностью. Её могут совершенно случайно отравить, если она дотронется до каких-то предметов, за которые держались другие люди, то у неё непременно разовьётся какая-нибудь тяжёлая инфекционная болезнь. А когда она ехала в машине, то ей начинало казаться, что именно эту машину террористы избрали для своих чёрных дел. Таким образом, как только её невроз, образно выражаясь, сел на коня и хорошенько его пришпорил, вся её душевная жизнь одним махом пошла под откос. Она была подчинена теперь только своей беде. Она не могла ни пить, ни есть, ни выходить из дома, ни оставаться в нём, ни общаться, ни думать, ни даже спать, поскольку уже начинала бояться того, что не проснётся. Вот такие бывают следствия того, что воля и сознание полностью подчиняются и переиначиваются неврозом. Это и психологическая чёрная дыра, которая способна превратить нашу психику в антипсихику, не моргнув при этом и глазом. Если вас уже закрутило и затянуло в чёрные сети, то спасение нужно искать у психотерапевта. Но если вы еще способны хоть изредка удерживать свою проблему на периферии собственного сознания и параллельно думать о чем-то другом, то следующее психологическое предприятие будет для вас как нельзя кстати. Итак, задача первого этапа состоит в том, чтобы выдвинуть проблему вместе с ворохом всех связанных с нею отрицательных чувств, переживаний, прогнозов и домыслов на периферию. Сядьте, закройте глаза и, И попытайтесь отодвинуть от себя все свои горести, так чтобы между вашим самосознанием и психологическими проблемами, фигурально выражаясь, возникло хоть какое-то расстояние. Вспомните, что мы говорили о ваших проблемах, вспомните, что они не ваши, а только стали вашими в процессе невротизации. Посмотрите на них как на гостей, причём нежданных и нежеланных. Ощутите себя хозяином дома, в который вторглись незваные гости, и отогните их к двери. Делайте это медленно, спокойно и уверенно. Просто вычленяйте из всего вашего психологического опыта то, что вас тяготит, то, что вам не нравится, то, что вас ограничивает, и то, что причиняет вам боль, и откладывайте это в сторону. Представьте, что все эти проблемы и переживания, шерсть, пыль или нитки, прилипшие к вашей одежде, а вы снимаете их одну за одной. Снимаете и откладываете, снимаете и откладываете. Если проблема не врос, воседает прямо на вашем я, в центре вашего самосознания, то есть подчинила ваши чувства и мысли себе, то бороться с ней всё равно, что пытаться вытянуть себя за волосы из болота. Добийтесь максимально достоверного полного разделения вас, вашего я и ваших бед, психологических неурядиц. Вы должны почувствовать, что ваши чувства и мысли это ваши чувства и мысли, а проблемы и душевные терзания это то, что вам докучает, то, что причиняет вам боль. Разделите то, что налипло на вашу одежду от самой одежды. Создайте на одной стороне, например, на правой ладони минус и сложите туда все свои беды, переживания и конфликты. А на другой плюс радости, желания и надежды. Разведите себя на две точки. С одной стороны плюс, с другой минус. С одной стороны положительное и желанное, а с другой отрицательное и пугающее. Ощутите своё нежелание иметь проблемы. Почувствуйте, как они вам тягостны, разозлитесь на них, только не ругайтесь, а с чувством благородного негодования просто скажите себе, что вы не хотите держать их при себе. У вас есть желание жить без проблем. Ощутите это желание и отодвиньте от себя проблемы, почувствуйте, что они это то, что мешает вам жить нормально, без ограничений и боли. Ощутите своё главное желание жить нормально. и то, что мешает вам в этом. И тогда произойдёт необходимое разделение. Вы хотите развестись с вашими проблемами, как с супругом-деспотом или как с предавшей вашу любовь супругой. Вы не хотите мстить и выяснять отношения, вам это не нужно. Вы просто хотите развестись. И всё потому, что хотите жить дальше нормально, без мучений и боли. Примите для себя решение об этом разводе. Почувствуйте, как внутренне вы уже развелись с ним, с нею, пусть бумаги еще не оформлены и штампы в паспорте еще не поставлены, но вы уже оформили этот развод в своем сердце. Вы делаете это не ради удовлетворения своей ненависти, а ради будущего. Если вы все делаете правильно и следуете моим рекомендациям, то сейчас видите и свои беды, и свои желания. Вы видите и то, чего вы не хотите. и то, что вы хотите, и плюс, и минус. Но задумайтесь, как вы на это смотрите, кто и откуда смотрит на ваши проблемы и на ваше желание жить без них. Фактически вы же смотрите откуда-то из третьей точки, где нет ни того, ни другого. В процессе вычленения из себя бед и желаний жить нормально произошло ваше разъединение, дистанцирование не только с вашими проблемами, но и с вашими желаниями, положительными переживаниями и надеждами. Впрочем, ведь это так естественно. Для того, чтобы тщательно очистить испачкавшуюся одежду, ее нужно снять с себя. И вот вы уже смотрите на свой костюм и на ссор, который сняли с него со стороны и с третьей точки. Вы оказались в положении третьего, в положении взора, словно бы смотрящего со стороны на свои желания и нежелания. Пауза. Осознайте сказанное и проделанное. Теперь чуть-чуть вернёмся назад. Вот вы представляете, с одной стороны ваши проблемы, а с другой, как противовес первому, ваши желания и надежды. Возникают вопросы: как вы на это смотрите? Как и откуда? Получается, что из какой-то третьей точки, где по неумолимой логике вещей нет ни горя, ни желания, Из ничего, из пустоты, из своего чистого «я». Вы обнажены, ведь снят не только ссор, но и сама одежда, которую он облепил. Вы также ноги и чисты, как Адам или Ева в райском Эдеме. Сейчас я отвлекусь для того, чтобы вразумить тех, кто посчитал странным и непозволительным расставаться со своими желаниями и надеждами. Во-первых, я не прошу расставаться с ними окончательно и бесповоротно. а лишь несколько дистанцироваться от них. И во-вторых, что в этом плохого? Мы зачастую переоцениваем важность своих потребностей и намерений, а ведь они толкают нас на необдуманные, а почас и на неблаговидные поступки. Благородный гнев и столь же благородное желание жить нормально, чтобы вам не мешали, не докучали и не мучили, может с лёгкостью стать причиной насилия. Это желание может ослепить вас и вернуть в пучину преступления. Ненависть открывает все самые тёмные стороны нашей души, а если вы видите своего мучителя, то она становится просто нечеловеческой. В ней сила агрессии, разрушения и мести. Я готов допустить, что наш мучитель и заслуживает этого отношения. Но мы ведь люди, для нашего сердца прощение дороже мести. Человек, уважающий себя, не мстит другому. Если же он уважает не себя, а свои принципы, свою позицию, своё желание, в конце концов он будет мстить, он будет кровожаден и безжалостен. Но это огонь собственной слабости, это свидетельство неспособности отделить главное от второстепенного. Любовь и прощение вот что главное, а месть, возмездие, наказание это второстепенное. хотя они и являются нашими желаниями. Поэтому взглянуть на свои желания и потребности со стороны, лишить их тем самым актуальности и избавить себя от этих нежелательных последствий было бы совсем неплохо. Кроме того, важно понять, что человек страдает и будет страдать не от того, что его желания не реализуются в полной мере, а от того, что они у него возникают. Именно в этом-то на самом деле и заключается корень наших психологических проблем. Не было бы желаний, не было бы и проблем, связанных с невозможностью полноценно их реализовать. Это давно осознали на востоке, в Индии, Китае, Японии, поэтому десятки духовных школ занимались педантичным и целенаправленным погребением всех своих желаний, зачастую под собственным же пеплом. Аскетизм которым так прославился Восток, способствует подавлению желаний. И именно это, по мнению ряда древнейших духовных школ, ведет к избавлению от страданий, с чем трудно спорить. Если вас интересует мое мнение, то я менее категоричен. И хотя я прекрасно понимаю и полностью отдаю себе отчет в том, что наши проблемы порождаются именно нашими желаниями, а все остальное лишь следствие и результат невозможности их реализовать, Я не считаю нужным подавлять желания, поскольку это не только не принесёт нам счастья, но и лишит возможности радоваться. Ведь радость всегда сопряжена с удовлетворением тех или иных желаний. А если ничего будет удовлетворять, то нечему и радоваться. Чем полнее удовлетворены наши желания и чем они желаннее, тем больше испытываем мы радости от их воплощения. Но у большинства людей спектр желаний шире того, чего им действительно хочется. Это с одной стороны. И не желают они того, в чем действительно испытывают потребность, это с другой. Поэтому возможность взглянуть на свои желания со стороны позволяет большинству моих пациентов понять ху из ху. То есть кто есть кто в этом длинном перечне желаний. Желанная и хорошая квартира, да и автомобиль тоже не помешает. А кроме того, дача, вилла, породистая собака и Бог знает, что ещё. Но хотим ли мы всего этого действительно по-настоящему, всем сердцем? Кроме того, мы можем хотеть проучить, наказать, доказать и тому подобное. Но истинны ли эти желания? Чуть выше мы говорили о благородном гневе, ярости и мести. Вы действительно этого хотите? Но ну, спросите себя сами. Вы действительно хотите причинить кому-то вред специально, чтобы ему было больно, а вы бы наблюдали за этим со стороны? И ничего вас не дрогнет, и вы не почувствуете раскаяния, пусть даже в самой глубине души. Я не знаю вас лично, но думаю, что вы бы никому специально не причинили боли, потому что после временного затмения, даже если такое случится в порыве гнева или от боли, Вот отойдёте и раскаитесь в своём желании мстить и разрушать. Эти желания не истинны. Вы хотите любить, и это будет всегда вне зависимости от обстоятельств, времени года и политической ситуации, и в этом истина. Вы хотите быть любимыми, и это тоже не зависит от обстоятельств. Вы хотите испытывать радость в взаимности и чувство защищённости? Да. Да. Да, всё это ваши истинные желания. А вот месть, озлобленное доказательство своей правоты или значимости, борьба за своё место под солнцем из-за того, чтобы всё было как у людей это только наши поверхностные желания. Они исходят не от вашего сердца, а порождаются обстоятельствами. Если бы мы жили в раю, где все сиюминутные желания и потребности человека удовлетворены, В нашем сердце не было бы ничего, кроме любви. Ведь сердце – это любовь. И только если ему делают больно, оно начинает черстветь, ненавидеть и злиться. Но оно отходчиво, потому что главное для него – любовь. А это единственное истинное и первичное. А от всего прочего нужно отказаться или, по крайней мере, дистанцироваться, что и позволяет сделать позиция третьего. В таком положении, в позиции третьего, дистанцируясь от своих проблем с одной стороны и от своих желаний, породивших эти проблемы с другой, мы вдруг иначе понимаем происходящее. Мы осознаем, что часто гонимся за тем, что нам по большому счету не так уж и нужно. Мы начинаем понимать, что страдаем в этой бессмысленной погоне больше, чем это вообще следует себе позволять, что растрачиваем в пустую те силы, которые так нам необходимы для более важных дел. Кроме того, положение третьего приносит успокоение, чувство гармонии и безмятежность. До тех пор, пока жив желающий, вы не будете спокойны. Только если вы отправите его в отпуск или в командировку, а тем временем осознаете то, чего вам действительно хочется, вы обретёте мир и в сердце, и в своей голове. Вас невозможно уязвить, если все ваши поверхностные желания воспринимаются вами как нечто вторичное, дополнительное, когда вы видите истинную ценность в любви, взаимопонимании и сострадании. Вы всё простите и ни на что не обидитесь, если будете в позиции третьего. Обижаются всегда наши комплексы, подсознательные опасения, впрочем, мстят и ненавидят тоже они. Любовь на это не способна. Так что отправьте свои желания и комплексы в отпуск, пусть проветрится. Итак, возвращаясь к вопросу о пагубности желаний как таковых, поскольку они вызывают душевные муки при невозможности их реализации, я должен ещё раз уточнить, что к истинным желаниям, к которым, по моему мнению, относятся потребности любить и быть любимым, Защищать и чувствовать защищенность, верить и надеяться на лучшее – это не относится, раз эти желания могут быть реализованы без проблем, просто и быстро. Они не могут столкнуться с препятствием, поскольку они естественны и присущи каждому. Если же вам не удается реализовать ваши истинные желания, а, судя по всему, так оно и есть, причина не в том, что эти цели недостижимы, а в том, что они недостаточно очищены, недостаточно чисты. В них ещё много амбиций, эгоизма, корысти, страха, обид, претензий на осторожности, сомнений, недоверия, прогнозов, фантазий, домыслов, иллюзий и так далее. Конечно, при таком положении вещей надеяться на то, что вы реализуете свои истинные желания без проблем, не приходится. Слишком много мы тянем с собой психологической контрабанды. Слишком много. А вот взглянув на это дело с позиции третьего, у вас есть все шансы разобраться, где же истинные желания, а где, облепившие их ссор, отделить, так сказать, зерна от плевел. Тогда реализация истинных желаний станет, наконец, возможной. А только это, насколько я могу судить, приносит человеку истинное счастье. Кроме того, не будем забывать, что позиция третьего позволяет нам дистанцироваться также от проблем в первую очередь. А если мы смотрим на наши проблемы со стороны, да ещё с позиции третьего, то мы не только способны не поддаться их притяжению, их бешеной гравитации, засасывающей нас, как бедное галактики в космическую дыру, но и выставить их за дверь. А в необходимости этого мы уже имели возможность убедиться. От проблем, конечно, одним дистанцированием полностью не избавишься. Но ведь проблема это как правило не какая-то катастрофа, а чаще просто какое-то событие и наше ощущение его как катастрофы. Согласитесь, что это разные вещи. Мы чаще страдаем не из-за действительных трагедий, например, смерть близкого человека, а от мнимых От трагического ощущения по сути далеко не трагических событий, как, например, развод или просто ссор. От этих бед нужно избавляться, достаточно дистанцироваться и взглянуть на них со стороны. И тогда их актуальность снизится, а вы вновь обретёте психологическую свободу, которая была утеряна вами в тот момент, когда вы расценили прозаическое жизненное событие как катастрофу. Если вы увидите подобного рода проблему со стороны, с периферии, то поймёте, что ничего трагического не произошло и перестанете переживать это событие как трагедию. По сути дела, ощущение трагедии и катастрофы просто психологическая реакция. Это оценка события. Один воспримет какое-то событие как конец света, а другой как пустяк, доставший лёгкое огорчение. Поэтому дело вовсе не в событии как таковом, всё дело в нас, в нашем к нему отношении. Но просто вот так взять и изменить отношение к тому или иному событию невозможно. Отношение на то и отношение, как его изменишь. Здесь сплелись мотивы, желания, комплексы, установки, принципы и тому подобные вещи, придётся каждую из них вновь переработать и деактуализировать. А события, которые мы способны расценить как трагедию, встречаются нам на каждом шагу. Так что если без конца заниматься коррекцией своего к ним отношения, то толку от этого будет мало. Вы просто устанете, вымотаетесь и изведётесь. Поэтому нужно просто научиться вставать в позицию третьего, то есть дистанцироваться не только от проблем, но и от желаний. Это позволит увидеть мир по-новому, без того субъективизма, который нам так мешает, но смею вас заверить, это не лишит нас той индивидуальности, которая дана нам от Бога. Почему мы не лишимся в таком случае своей индивидуальности, спросите вы? Очень просто. Ведь это вы сами и находитесь в положении третьего. Как тут потерять свою индивидуальность? В позиции третьего вы удаляетесь только от своих проблем и поверхностных желаний, не имеющих истинной ценности, то есть от того, что и не является в истинном смысле вами, и даже более того, что мешает вам и тяготит вас. И я не вижу ничего плохого в том, что вы избавитесь от всего этого хлама. Но от желания любить и быть любимым, от желания радоваться жизни и петь, как птица, вы так легко не отделаетесь, и слава Богу, потому что вы и есть эти желания. Они истинны и живут в вашем сердце, а позиция 3 находится именно в нём. Так что именно в позиции 3 вы достигнете своей индивидуальности, а не лишитесь её. Именно это позволит вам полно и естественно изменить своё отношение к жизни. И это новое, естественное отношение к жизни не только убережёт вас от невроза и психологических проблем, но и позволит увидеть главное. а если человек видит главное и способен отличить его от второстепенного, то он начинает руководствоваться своими истинными желаниями, он начинает быть самим собой. Причем теперь он делает это не в ущерб другим людям, как это обычно бывает, а им во благо и на радость друг другу. Вспомните, как пелось в старой детской песенке. «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется». И улыбка, и искренняя, нежная любовь относятся к тем вещам, которыми можно делиться не только не растрачиваясь, но и приобретая. И да не оскудеет рука дающего. Нам часто советуют взглянуть на свою проблему со стороны, а ради всего святого не путайте с моим предложением встать в позицию третьего. Но этот совет не стоит и выеденного яйца. Уясним для себя следующие три вещи. Первое. Наши психологические проблемы сидят у нас на шее и загораживают нам глаза. Они способны поглотить всю нашу душевную жизнь, подчинив и перестроив её под себя. Второе. Наши проблемы по большому счёту ни в чём не виноваты. В наших психологических проблемах по винны наши желания. Как говорят на криминальном жаргоне, столь ныне популярном: нет человека нет проблемы. И если несколько перефразировать это выражение, то мы услышим следующее: нет желаний нет проблем. А у нас они есть, оттого и проблемы. Мы также должны понять, что наши желания далеко не всегда истинны, а иногда даже напротив, ложны. Мы ненавидим, чтобы не любить. Мы не принимаем поддержку, чтобы не чувствовать себя зависимыми. Мы разыгрываем бесстрастность, чтобы нас не заподозрили в чувственности. Мы напираем на логику и здравый смысл, чтобы подавить в себе желание верить и надеяться. Все это вряд ли можно назвать истинными желаниями, скорее это наши беды. Поэтому нам следует от них избавляться. В наших желаниях, которые лежат на поверхности и которые мы невротично притворяем в жизнь, слишком много эгоизма, амбиций, дутых представлений, абсурдных прогнозов и совершенно нелепых надежд. Некоторые, например, считают подчас неосознанно, что если они добьются в жизни успеха и высокого положения, то к ним придёт и любовь. Но любовь не имеет ко всему этому никакого отношения. Скорее наоборот, деньги и власть умирошьвляют это чувство. Богатые не просто плачут, они очень сильно плачут. Я уж это знаю. Третье. Просто смотреть на наши проблемы со стороны хорошо, но этого мало. Их нужно выставить за дверь и совершенно ни за чем с ними церемониться. А если с ними за компанию выставятся и наши неистинные и искажённые желания, то дай им дорогу. И от тех, и от других мало проку. Проблемы могут казаться нам невинными и маленькими, а поверхностные желания простительным капризом. Но волк всегда остаётся волком, даже если он трижды оденётся в овечью шкуру. Причём в овечьей шкуре он куда опасней. Как пророчески звучат при таком сопоставлении желания и расплаты за них слова волка из христоматийной басни Ивана Андреевича Крылова: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", сказал и в тёмный лес ягнёнка поволок. Позиция третьего позволит вам прогнать своего волка. Взгляд со стороны хорош, это всем известно. Но ведь фокус в том, как его осуществить. В этом вам поможет позиция третьего. Снимите с себя ссор, проблемы и горестные переживания, потом снимите одежду, все ваши поверхностные желания, которые вы безуспешно пытаетесь притворять в жизнь, и останьтесь хотя бы на время нагими и чистыми. Это даст вам возможность с одной стороны понять, что является истинной ценностью, что вам действительно нужно и к чему вы на самом деле стремитесь, а с другой стороны, вы сможете осознать, как пусты бывают наши амбициозные и диспотичные по сути желания. Позиция третьего это отнюдь не психологическая настройка, как может показаться, а наиестественнее самого естественного. Так что не воспринимайте её как нечто чуждое и навязанное. Нельзя заставить себя быть в положении третьего. Это ощущение должно прийти само, и оно непременно придет, если вы внимательно прочтете, а потом выполните все предложенные мною рекомендации. Наши проблемы и искаженные поверхностные желания, по сути, не являются нами. Это побочный продукт нашей социальной адаптации привыкания к жизни. Собственно, нам принадлежат только истинные желания и, разумеется, инстинкты. Но и то, и другое в жизнь притворить непросто, хотя мы и пытаемся. Правда, результат более чем скромный, поскольку социум и общественное мнение не в восторге ни от наших истинных желаний, ни от инстинктов. Так что нашим комплексам и возникновению моря поверхностных желаний мы обязаны не чему-нибудь, а не возможности реализовать истинные желания и потребности из-за требований и ограничений социума. Наши лобовые столкновения с реалиями жизни приводят к невротизации и к созданию самых изощрённых средств защиты своих чувств и истинных желаний, которые оказываются погребены под этими крепостными стенами. В конечном счёте мы начинаем руководствоваться не тем, что хотим, а тем, что надо, а также своей местью за то, что мы не можем жить, руководствуясь тем, что хотим. Мы начинаем следовать тому, что в предыдущей главе я назвал вторичными реакциями. Кому-то могут показаться странными мои слова о том, что социум не одобряет проявления истинных желаний человека. Но это не оговорка и не ошибка. Как это ни печально, но по социальным меркам даже агрессия оказывается более предпочтительной, чем проявление нежных чувств. Когда ребенок ласкается к матери, она обрывает его словами. Ты уже большой, перестань липнуть. Ты ведёшь себя как маленький. Когда ты уже вырастешь? И с другой стороны, когда малыш злится, она поддерживает его злобу своей злобой. Это противоречие я могу прояснить следующим образом. Современный человек очень тревожен, хотя и не осознаёт этого. А тревожность это страх перед любовью. Так что всё закономерно. Кстати, страх попасть в зависимость от любви тоже производное нашего воспитания и образа жизни. По сути, ни о какой зависимости, если бы мы были психологически здоровы, говорить бы не пришлось. Когда же мы видим проявление любви, нам становится одновременно страшно и завидно, поэтому мы начинаем злиться, сидим как на иголках и как следствие делаем глупости. В том числе обрываем ласкающегося к нам малыша, И отвергаем любимых, чтобы не попасть к ним в зависимость. Впрочем, слово глупость не отражает всей глубины и трагичности нашей ошибки. На самом деле такое поведение преступно по отношению и к себе, и к другим. Оно естественно вытекает из нашей нынешней социальной жизни. Учитывая сказанное, должен признать, что современному человеку не просто встать в позицию третьего и особенно сделать это непосредственно в конфликтной или психотравмирующей ситуации. Но, как я уже говорил, позиция третьего это не какая-то психологическая надстройка, которую нужно повсюду возить за собой на громыхающей тележке, она естественна. Её нужно однажды достичь, ощутить себя в этой позиции, и тогда не придётся всякий раз выстраивать её заново. Пробуйте быть третьим как можно чаще. И скоро вы почувствуете, как изменится ваше отношение к жизни, пустое уйдёт, а главное и ценное останется. Всё непременно так и будет, но сначала нужно немного потренироваться. Позиция третьего это состояние души, и так можно сказать. И если вы достигаете такого состояния в спокойной обстановке, то непременно сможете оказаться в позиции третьего и в трудной ситуации. Если вы обретёте позицию третьего, то вы перестанете мучиться из-за пустяков, а в действительно трудных ситуациях вы научитесь быстро находить выход. Теперь, когда вы всё уже знаете о позиции третьего, я расскажу вам упрощённый вариант этой психологической процедуры, предназначенный для случаев, когда вы предполагаете какое-то неприятное событие в ближайшем будущем. Впрочем, это, как вы понимаете, прогноз. Но если планирование вам оказывается недостаточно, то этот приём будет как раз к месту. Этот приём основан на достаточно простом психологическом механизме. Если человек понимает, что самое страшное уже позади, он ощущает прилив сил, возникает так называемое второе дыхание. Как мы можем использовать этот психологический механизм? Вы понимаете, что даже очень страшное и неприятное событие не приведёт вас к абсолютному финалу, что жизнь всё равно продолжится после предполагаемой неприятности. Вы осознаёте, что самое главное, а это ваша жизнь не пострадает. Попробуйте с этим согласиться. Мир, как мы уже знаем, это возможность, причём много возможностей, так что вы ещё всё наверстаете. Это как в известном тосте: главное здоровье. а остальное купим. Теперь вам остается представить, что самое плохое вы уже пережили и смотрите на него как на прошлое, как на нечто уже случившееся из настоящего. Да, неприятное событие вам только предстоит. Да, оно ваше будущее. Но вы ведь знаете, что грядущая неприятность не эшафот. Так что жизнь после этой неприятности непременно продолжится, и вы будете жить и ощущать жизнь точно так же, как и сейчас вы её ощущаете. На всякий случай ущипните себя для усиления чувства реальности. Поэтому если вы воспримите будущее после неприятности как настоящее, этим вы никого не обманете. А вот настроение ваше непременно улучшится и сил прибавится, так что может быть, после этого вы и неприятность преодолеете без труда. Такая игра со временем вполне правомочна и оправдана. Я называю этот приём через будущее в настоящее. Попутешествуйте во времени. Предположим, вам предстоит неприятная встреча, какое-нибудь хирургическое вмешательство или что-нибудь ещё в этом роде, что вас очень беспокоит. Вот вы уже в пути. Вы идёте туда. Теперь ваша задача максимально полно, ярко и достоверно представить, как вы возвращаетесь оттуда после того, Как всё самое неприятное уже случилось. Вы должны понять, что жизнь, что бы там ни случилось, мало изменится. Поэтому вам не составит труда представить себе, какое она будет после этого неприятного и тягостного события. Жизнь, как вы знаете, имеет тенденцию продолжаться. Представьте себе, как вы выходите на улицу после того, как это неприятное событие произошло, открываете дверь и выходите. Где будет находиться солнце? это будет день или ночь, каким будет небо, будет слякотно или морозно, может быть, будет стоять жара, а по двору будут бегать одичавшие собаки, вы зайдете по дороге назад в магазин, а в какой, а что вы там купите, а вы знаете продавщицу или кассиршу в этом магазине, она вас узнает и улыбнется или, как всегда, не заметит, Она высокая и грозная, или беленькая и миниатюрная. А что вам захочется съесть? Может быть, выпьете стаканчик соку? Как, чем вы можете себя порадовать? На все эти и множество других вопросов можно себе ответить. Ведь, наверное, все где-то так и будет. Да, произойдет неприятная беседа или вам удалят зуб, но вы ведь непременно выйдете из этой пещеры плача И отправьтесь обратно в мир, окружающий вас сейчас. Не он вряд ли сильно изменится от того, что вам отказали или лишили зуба. Всё будет как и прежде: и дома, и собаки, и магазин, всё как прежде. А кроме того, вы опять будете чего-то хотеть, вы будете ощущать почву под ногами, а вашего лица будет касаться ветер. Так что всё будет о'кей. Представьте это и ничего сейчас слёзы лить. Всё ещё будет И тут мне вспоминаются прекрасные пушкинские строки. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись. День веселья верно настанет. Сердце в будущем живёт. Настоящее уныло, в нём гноменно. Всё пройдёт. Что пройдёт, то будет мило. На этой ноте, даже не занимая специально позицию третьего, вы сможете добиться нужного результата. Вы избавитесь от тревог и забот, а на душе станет ясно и легко. Будущее это перспектива, а сердце будущим живёт. Плохо только если у вас нет будущего. А у вас оно есть. Исключение составляет только тот случай, если вас приговорили к высшей мере наказания и срок приведения приговора в исполнение сегодня. Значит, всё ещё будет хорошо. Помните, что пока вы живы, у вас впереди ещё масса возможностей, и всё изменится к лучшему. Чувство, которое вы научитесь испытывать с помощью этой процедуры, поможет вам полагаться на будущее. Вы также не будете воспринимать ю минутные проблемы как трагедию всей своей жизни. Какой будет наша жизнь, мы не знаем. Но если мы живём, значит, всё ещё будет и будет хорошо. Кто знает, может быть, за поворотом вас ждёт то, на что нельзя сейчас и надеяться. Если вы живы, вы имеете все шансы найти это. Если вам не предстоит никаких определённых неприятностей, а потому вас не заинтересовало предложение прокатиться через будущее в настоящее, но вам уже тоскливо и тяжело, Вы всё равно можете воспользоваться психологическим механизмом, который я только что представил. Как это сделать? Сядьте где-нибудь в тихом месте. Посмотрите на мир отстранённо, как наблюдатель, и напишите свои мемуары. Нет, я не шучу. Просто мысленно напишите для своих потомков о своей жизни сейчас, как о прошедшем, как о событиях 20-30 лет давности. Напишите о тех событиях, которые предшествовали настоящему моменту, о том, чем всё закончилось. Даже если финал кажется вам печальным, всё равно не отступайте. Напишите о том, что вы думаете об этом этапе своей жизни, как об одном из многих периодов, которые были и ещё будут. Были у вас и взлёты, и падения, и радости, и печали. Напишите об этом. Вам нужно почувствовать, что самое плохое уже позади. Посмотрите на свою жизнь с высоты своей старости. Как известно, большое видится на расстоянии. Впрочем, есть у этого психологического механизма и другая сфера применения. Расскажу об этом на примере. Мой хороший друг несколько лет подряд встречался с девушкой. Они были ровесниками, интересы у них были схожими, да и вообще казалось, что они очень друг другу подходят. Но отношения их давно не ладились. Оба жаловались мне по секрету друг от друга, что хотя у них всё как бы в порядке, но что-то не так, теплоты нет. Они словно бы жили в противоположной фазе: то один расположен, а другой закрыт, то наоборот. Так они промучились на протяжении целого года. Когда-то я без задней мысли рассказал им об этом психологическом приёме: для того, чтобы преодолеть препятствие, нужно представить, будто бы вы уже это проделали. о своё будущее представить как прошлое, что пройдёт, то будет мило. И вот однажды они встретились у неё на квартире и не сговариваясь воспользовались этим правилом, то есть каждый про себя думал, что это их последняя встреча. Причём они были готовы к тому, что так оно и будет. Они стали вести себя так, словно бы приняли решение расстаться и уже даже объяснились на этот счёт. И как ни странно, они ощутили прежнюю близость. Им снова было хорошо вместе. Они радовались друг другу и заботились друг о друге. Они были честны и не играли, были открыты и откровенны. Да и чего скрывать, если вы расстаетесь? Впервые за долгое время они стали слышать и понимать друг друга. И вдруг ощутили, насколько друг другу дороги. И в интимной сфере все у них было так же хорошо, как и в период начальной романтической влюбленности. Короче говоря, счастье и все тут. Но он вдруг решился признаться, что мысленно согласился с тем, что им предстоит расстаться. Потупил глаза и виновато говорит: "Я вот, видишь, думал, что мы с тобой расстались уже, что последний раз". Она же девушка не без чувства юмора, тоже взор потупила и вторит: "А я знаю, что же думала, что всё расстаёмся". Он удивлённо поднимает глаза, а она смотрит на него и смеётся. Потом они смеялисьё оба, а через несколько дней я получил от них в подарок замечательную табакерку. Вот и храню её теперь в память о третьем. Кто теперь скажет, что третий лишний? Рецепт первый. Чтобы справляться со своими психологическими проблемами, необходимо уметь чётко производить расстановку сил. Для этого проделайте следующие четыре этапа. Первый Осознайте, что союзники эти со своими проблемами, подумайте, как вы это делаете, позволяете им использовать ваши ресурсы и эксплуатировать ваше смирение. Определите, где вы идёте на поводу у своих проблем. А теперь уверенно с пониманием трагичности своей ситуации скажите себе: так жить нельзя. Второе. Осознайте, каковы результаты вашей склонности к компромиссам с собственными проблемами и комплексами. Задумайтесь о том, сколько маленьких и больших ограничений вводит в вашу жизнь потворство собственным проблемам. Ощутите свою зависимость от них, почувствуйте их оковы и решите для себя: я не хочу так жить. Третье. Попытайтесь понять, как вы хотите жить, как бы вы хотели ощущать свою жизнь, о чём бы вам хотелось думать, что чувствовать, чем дорожить. Попытайтесь представить свою жизнь свободной от проблем, а главное от чувства них, от боли, которую они ежедневно и ежечасно приносят, и скажите себе: "Я хочу и буду жить по-человечески, радуясь и любя". Четвёртое. Действуйте, выставив проблему за дверь. Сравните ваше желание жить по-человечески и свою проблему Сделайте выбор в пользу первого, и тогда проблема потеряет свою актуальность и власть над вами. И как только это произойдёт, принимайте важные для вас решения. Учитесь действовать в соответствии с вашими истинными желаниями, а не из-под палки своих проблем, не по пануканию своего невроза и вопреки наставлениям собственных комплексов. Проявляйте волю для достижения жизни, полной радости и любви. Рецепт второй. Чтобы изменить своё отношение к жизни, сделать его естественным и приносящим вам радость, пройдите четыре последовательных этапа. Первое. Уединитесь и настройтесь на серьёзный лад. Подумайте о своих проблемах и бедах, о том, во что они превратили вашу жизнь. Проникнитесь к себе сочувствием, право вы его заслуживаете, и оцените свои проблемы по достоинству, говоря, что врага нужно уважать. и что страшно, если вы его недооцениваете. Второе. Теперь начинайте мысленно противопоставлять себя и свои проблемы, комплексы, невротические симптомы. Попытайтесь добиться максимально полного ощущения, что вы это вы, а они это они. Вспомните, как вы жили без них до тех пор, пока они не докучали вам. Посмотрите, что они с вами сделали, в кого превратили и к чему привели. Вы ведь у них на посылках. Подумайте о том, как хорошо без них. Подумайте, что вам открывается, если вы будете от них свободны. Добейтесь полного разведения двух полюсов, полюса проблем и полюса множества своих маленьких и простых желаний. Третье. Вы видите теперь и свои проблемы, и свои желания, причем отдельно друг от друга. Осознайте, откуда и как вы на это смотрите. Если вы видите и то, и другое, значит, вы смотрите из какой-то третьей точки. Акцентируйте сейчас на позиции третьего, ощутите себя третьим, почувствуйте, что вы не только дистанцировались от проблем, что сделало вас свободным. Вы ещё и разутождествились со множеством своих желаний, что освободило вас и от необходимости следовать им, быть заложником собственных импульсов. Четвёртое Вы оказались в центре вашего самосознания, в точке первичности. Здесь сосредоточено самое главное, святая святых, ваши истинные желания, точнее говоря, ваши истинные отношения к жизни. Здесь вы найдёте желание любить, быть любимым, защищённым и защищать тех, кого любите. Здесь главное высвечивается со всей полнотой, а вторичное, пустое и сиюминутное получает заслуживающее к себе отношение. как ко вторичному, пустому и сиюминутному. Зерна отделяются от плевел, и вы можете понять, что вы есть, зачем и ради чего стоит жить. В обыденной жизни мы срываемся на мелочах, быстро забываем о главном и о том, что для нас действительно ценно и важно. Нас захлестывают чувства обиды, ненависти, благородного негодования и, множество претензий и требований. Но всё не служит разделению на с теми, кого мы любим, а потому наши истинные желания не могут быть удовлетворены, что приносит душевную муку. Впрочем, причина этой боли, как правило, скрыта от нас. Сейчас вы можете видеть и причины, и последствия, и истинная цель. В такой ситуации ваше отношение к жизни не может не перемениться. Рецепт 3 Если вам предстоит какое-то заведомо неприятное событие, от мысли о котором не просто избавиться с помощью одного только планирования, представьте себе, какой будет жизнь после того, как это неприятное событие произойдёт. Как случится самое страшное? Представьте, что вы будете после этого делать? Как вы это будете делать? Ощутите свой шаг, своё дыхание, ветер или солнечное тепло. Эти ощущения будут с вами и после возможной неприятности, так что такое путешествие в настоящее через будущее не является искусственным. Почувствуйте настоящее. Смотрите рецепты в главе 2, осознайте, что это реальное ощущение жизни. Жизнь сама по себе это ощущение, что вы живы. Оно не зависит нет каких проблем и жизненных перипетий, а потому если вы будете жить после грозящей вам неприятности, то ощущение жизни будет точно таким же, как и сейчас. Вот почему, если вы сосредоточитесь на этом ощущении сейчас, то вы знаете, каким оно будет после той неприятности, что в большой доле вероятности вас ожидает. Вы можете многое потерять, может быть, даже всё, но вы никогда не потеряете чувство, что вы ещё живёте. Чувство, что жизнь, как наше ощущение жизни, имеется в виду здесь и сейчас, а не наше отношение к тем или иным событиям, не переменится от того, что что-то пошло не так, как мы рассчитывали или доставило нам больше неприятностей, чем хотелось бы, придаст вам необходимую уверенности и избавит от страха перед возможными трудностями. Вы не будете бояться потерять то, что потерять невозможно, а значит, вовсе не будете бояться. Рецепт четвёртый. Если вас тяготит чувство уныния, душевная усталость, чувство опустошённости и печали, напишите свои мемуары, а точнее ту их часть, которая касается вашего нынешнего состояния. Вы можете проделать это в любую удобную для вас форме: письменно или мысленно. Главное соблюсти следующие три предписания. Во-первых, у вас должно быть ощущение, что прошло уже не менее 20-30 лет от настоящего момента. Во-вторых, вы должны рассматривать этот период как один из многих в вашей жизни. В-третьих, не забудьте описать те события, которые предшествовали нынешнему состоянию, а также то, чем всё закончилось. Возможно, что после первых минут ваше уныние усилится, но не пугайтесь, это вполне естественная реакция. Если у вас возникнет желание заплакать, не препятствуйте ему. Но что бы ни произошло, продолжайте. Постепенно ваше состояние нормализуется, так что вы обязательно достигнете желаемого результата. Рецепт пятый. Если ваши отношения с кем-то из близких не ладятся, представьте, что вы готовы расстаться с ним, прекратить эти тяготящие вас отношения. Такая мысль позволит вам избавиться от бесконечного количества претензий. который человек неизменно предъявляет к тем, с кем он живёт и кого любит. Кроме того, если вы осознаете хрупкость реальности, то перестанете проверять её на прочность. А ведь именно эти проверки разрушают настоящее. Проверка проявления недоверия, если же мы не доверяем настоящему, то не доверяем самим себе. А если мы не доверяем себе, то нам вообще не на что рассчитывать. Сознание того очевидного факта, что всё не вечно, научит вас ценить то, что есть сейчас. А если вы цените то, что имеете, то вам легче жить, поскольку у вас есть на что опираться. Вместе с тем, сознание того, что ваши отношения не вечны, позволит вам опереться на себя и понять, что для вас по-настоящему ценно. Не бойтесь думать, что вы расстанетесь с любимыми. Бойтесь делать ошибки. ведущие к расставанию